Глава двадцать шестая. Солнце в последний день старого года, старого века, старого тысячелетия не взошло. Оно просочилось наружу неким рассеянным плевком болезненного света, и это пятно серого света медленно растекалось на фоне темно-серого савана. дэл наблюдал за ним с кухни, где сидел с пяти утра, прихлебывая кофе, глядя в небольшие окна, как падают снежинки за промёрзшими рамами и чувствуя, как где-то неподалёку рыщут чёрные псы. Снега навалило уже на десять дюймов, и его всё пребывало. корявые деревья, вытянувшиеся вдоль длинной подъездной дороги, сделались изысканными, словно перекрученные бонсай, обмакнутые в японскую акварель отягощенные шапками снега, нереальные. Дворовые постройки, не успев прорисоваться в слабеньком утреннем свете, тут же попытались исчезнуть во все усиливающейся метели. Даже белый ленд-крузер был засыпан снегом по черные подножки, а на крыше и окнах у него повисли снежные карнизы. Дейл смотрел запасы провизии, снова улыбнулся этому слову, и решил, что у него хватит консервов и хлеба, чтобы продержаться несколько дней. Какая-то часть его знала, ему не потребуется запасов на несколько дней, но он старательно не замечал предательский голосок. Стоял отличный день для работы, и Дейл писал, вызывая к жизни летние дни, пока зимний холод все сильнее льнул к одинарным рамам окна кабинета. Когда он прервался на поздний ланч, где-то в три часа пополудни, дневной свет уже угасал, вытекал из дня, словно грязная водица из раковины. Дэйл вернулся за компьютер, но уже не смог сосредоточиться на происходящих у него в главе событиях, которые всего несколько секунд назад казались такими яркими. Он вышел из Windows и уставился на чёрный досовский экран. O non jo blond wap, trist for geo, wantu volkum, Pony vind styre plau gevidru, O olpult lyft orismap roderas reotao, Nu i se raet ge land eft aet pe anum. gitne konst fresne stowe O er pu findam mygt fellasinnigne sek, Sek gif pu dirre. Дейл невольно улыбнулся. Его попуту сторонний собеседник делался всё менее изобретательным. Разумеется, это послание было на староанглийском, но у виде или у Дейлава компьютера ощущалась явная нехватка диакритических знаков и правильных староанглийских букв. Например, Дейл сразу же понял, что написанное компьютером, к которому был подключён лазерный принтер Hewlett-Packard 4M, слово 3 4 g 0 -E надо понимать как «астегео», а то, что выглядело как «оплт», должно читаться как «опет». Гораздо важнее было то, что, даже ничего не переводя, Дэйл тотчас же понял, что это цитата из Бео-Вульфа. Дэйл привёз с собой в Иллинойс блистательный перевод Шитмуса Хини 2000 года — и теперь отправился в подвал, чтобы принести его. Он нашел процитированный отрывок строки 1373-1379, где описывалась страшная картина. «Когда же буря тлетворным ветром дышит над водами, вздымаются волны, мрачнеет воздух, небо плачет, и вновь на тебя лишь уповаем. Подвигнись на поиск, если отважен. Найди злотворящую в землях неведомых, в краю незнаемом. Дэйл начал придумывать ответ на это послание, решил, что ответа здесь не нужно, и протянул руку, чтобы выключить компьютер. Потом помедлил, запустил вместо этого Windows, выделил значок Word. Вместо того, чтобы открыть папку со своим романом, над которым работал изо дня в день последние два месяца, Дейл открыл новый документ и начал набирать текст. «Всем, кого это может касаться. Все, что я потерял, я потерял по собственной вине. Никто не виноват, кроме меня. Мне кажется, я потратил жизнь» то ли пытаясь стать кем-то другим, то ли дожидаясь, пока стану самим собой, хотя и понятия не имел, как. Я зашел по этой дорожке слишком далеко. Я не могу найти пути назад. По крайней мере, в нескольких вещах есть хоть какой-то смысл. Спустя много лет мне наконец-то удалось прочесть «А ла Решерше де Тон Пердюфь» «Пруста». В этом издании заглавие переводится как «Воспоминание о прошлом», но я помню, Клэр говорила мне, что более точный перевод в поисках потерянного времени. Позор для специалиста-филолога, к тому же писателя и преподавателя английского языка, признаваться в том, что он никогда не читал такой классики. Но я брался за эту книгу сотни раз за прошедшие десятилетия и так и не смог прорваться через скучные вступительные пассажи. На этот раз, когда я лежал на кровати в подвале дома Дуэйна, я случайно открыл книгу на части «Любовь с ванна и прочитал её от корки до корки. Это великолепное произведение, и с таким юмором над последними абзацами я смеялся так, что слёзы брызнули у меня из глаз. Подумать только, я потратил годы своей жизни, пытаясь убить себя, растратил величайшую любовь, и всё ради женщины, которая мне не привлекательна и которая даже не принадлежит к моему типу. Когда человек низводит свою жизнь до серии бессмысленных навязчивых идей, то на последней стадии он ввергает в одержимости окружающих. Мне жаль, что я не сумел стать хорошим отцом и мужем. Мне жаль, что я не сумел стать хорошим учителем и писателем. Мне жаль, что я не сумел стать хорошим человеком. Кто знает, может быть, вселенная или жизнь, или нечто важное, чего мы не можем увидеть, в конце концов всего лишь лента Мёбиуса. Возможно, скользя вниз по одной стороне, Мы сумеем оказаться на другой. А может быть, нет. Я слишком устал. Закончив письмо, Дейл перечитал его и сохранил на жесткий диск. Он поглядел на часы, поглядел еще раз. До полуночи оставалось двенадцать минут. Вечер, ночь, год и столетие почти прошли, пока он писал дейл подумал, не распечатать ли текст, но в принтере не оказалось бумаги, а он слишком устал, чтобы заправлять новую. «Это неважно», — произнёс он вслух. «Если кто-то станет искать записку, он посмотрит в компьютере». Он оставил машину включённой и спустился в подвал, поискал на верстаке моток белевой верёвки, который видел там раньше в день приезда. Это была обычная бельевая верёвка, футов 30-40, но прочная и мастерски свёрнутая. Дэйл задумался, кто это, сам Дуэйн или его старик сложил верёвку с мастерством человека, привыкшего всю жизнь работать руками. Это тоже неважно важно. Дэйл отнёс верёвку в кухню, высвободил один конец и большим ножом отрезал от мотка фута три. Он свернул отрезок в кольцо, оставил большой моток на столе, захватил нож, фонарик и короткий кусок верёвки и пошёл по лестнице на второй этаж. Дэйл остановился, когда дошёл до белой стены простыни наверху, затем всадил в натянутую ткань нож полоснул вертикально, уводя руку в вбок, словно выпуская кишки из врага. Первая простыня разошлась на две части, посередине остался длинный разрез, но на второй простыне оказалась только небольшая дырка. Отбросив нож и сунув фонарик с веревкой в карман, Дейл руками и ногтями расширил дыру, Тащил, рвал, в итоге даже кусал, пробивая себе путь сквозь тонкий хлопок, как какой-нибудь хищник прогрызает себе путь, выбираясь на свет из утробы. На втором этаже было темно и холодно. Никакого движения. Не обращая внимания на первую спальню, Дэйл включил фонарик и пошёл во вторую комнату. Здесь всё было так как он видел в последний раз. Детское кресло-качалка посреди комнаты, нелепая люстра под ним, многолетнее водяное пятно, расползшееся по потолку в десяти футах от пола. Пытаясь не думать и практически преуспев в этом, Дейл вошёл в комнату, поставил плоский фонарик на пол, чтобы от него на потолок падало пятно света и сосредоточился на завязывании конца верёвки в скользящую петлю, которая не развяжется. Когда с петлёй было покончено, он уставился на люстру. Люстра выглядела достаточно надёжной, способной выдержать человек пять его веса. Расползшееся водяное пятно вокруг люстры дрожало в жёлтом свете. Какой-то миг оно было похоже на фреску с изображением сражающихся всадников — затем превратилась в грозовые тучи, потом перестала походить на что-либо, кроме растёкшейся лужи крови. Дейл заморгал и отвернулся, взял верёвку с узлом в ладони. «Я облуждаю между мирами с той ночи, когда ружьё дало осечку. Настало время выбрать тот или иной мир». Детское кресло-качалка выдержало его вес, когда он встал на него на носочках, перебросил свободный конец веревки через центральный стержень металлической люстры, завязал тройным узлом, который точно не развяжется. Подергал, поджал ноги и повисел минуту на руках. Затем снова нащупал ногами кресло-качалку. Даже с вытянутыми ногами он повиснет в паре футов от пола. Дэйл сунул голову в скользящую петлю, затянул ее и оттолкнул кресло-качалку ногами. «Это неправильно! Мне не нужно!» Белевая веревка тут же глубоко врезалась ему в шею, лишив доступа воздуха. Цветные пятна замелькали перед глазами. Дэйл инстинктивно брыкался и раскачивался, цеплялся за верёвку у себя над головой, но скользящая петля только сильнее затягивалась, его пальцы соскальзывали с верёвки, у него не хватало сил удержать в воздухе свой собственный вес дольше, чем на пару секунд, а потом он снова начинал задыхаться. Казалось, комната вокруг него ожила, тени кинулись из растёкшегося по потолку мокрого пятна по углам, Тёмные призраки заплясали рядом и под ним, словно индейцы, извивающиеся в ритуальном танце у костра. Комната наполнилась голосами, множеством шипящих звуков, жарким шёпотом. Дейл чувствовал, как темнота окутывает его, словно вороновы крылья, хлопающие по лицу, старающиеся обхватить его а затем хлопанье вороновых крыльев перешло в торжествующий вой гончихада. Он пытался схватиться за веревку, еще раз подтянуться на ней, но руки окончательно лишились силы, немеющие пальцы не слушались, даже когда веревка еще глубже врезалась в горло. Перед глазами у Дейла все заволокло красным, а потом черным, а он все брыкался и кашлял. Последнее, что сохранило его память, — некое мощное движение, оглушительный взрыв вокруг него, острые палки или руки скелета, бьющие по нему, царапающие его, а затем он полетел в ночь и провалился в темноту.